Сразу определив в могиле главного и наиболее опасного противника, Леонид с резвостью, неожиданный при его габаритах, шагнул тому навстречу и, резко повернувшись вокруг оси, оказался у могилы за спиной. Легонько ткнув наглого молокососа кулаком в ухо и не без удовольствия понаблюдав, как тот отлетел в сторону и приземлился на скучающую ворону, Леонид повернулся к лямзику, чтобы завершить знакомство с подрастающим поколением. Лямзик в это время находился на крыше БМВ, куда он взлетел, преодолев силу земного тяготения, когда к нему тихо рыча и, демонстрируя белоснежные клыки, приблизился общительный бакс. Нож он при этом постыдном бегстве выронил. Да и вряд ли в его трясущихся от страха руках этот предмет представлял какую-то опасность. Бультерьер не делал попытки его преследовать. Загнав врага на машину, он уселся внизу, жизнерадостно оглядываясь на хозяина. И если бультерьеры умеют улыбаться, то он именно это и делал. — Ну что, молодежь, будем знакомиться? — вполне добродушно проговорил Леонид, подобрав нож и спрятав его от греха в карман, а также дружески потрепав бакса по загривку. «Ты, что ли, здесь могила?» Он повернулся к светловолосому юнцу с кряхтением, поднимающемуся на ноги. «Сам себе такую кликуху придумал? Или как?» «Да какая ты типа могила! По жизни ты самая натуральная сопля! Так и будешь соплей называться!» «А ты-то кто такой, чтобы здесь свои порядки наводить?» Злобно прошипел оскорбленный до глубины души главарь то я такой. Тебе, сявка, знать, конечно, не требуется. Тебе надо только запомнить, что я живу в седьмом доме по улице Ростроповича. И там, где я живу, все должно быть чисто. Ты понял меня в натуре? Да кто ты такой, чтобы командовать тут? Могила еще пытался ерепениться. Тогда Леонид свистнул бультерьеру, И Бакс понял его без слов, подбежал на своих кривых лапах к непонятливому молокососу и громко клацнул зубами в непосредственной близости от его мужских достоинств. Могила, забыв о своем героическом облике, громко вскрикнул «Мама!» и, продемонстрировав чудеса ловкости, вскарабкался на вертикальную стенку гаража и уцепился двумя руками за заторчащий из бетона крюк. Леонид неторопливо достал из кармана пачку сигарет парламента, закурил и, пустив дым к потолку, рассудительно произнес. «Ты долго там в натуре не провисишь, сорвешься. А Бакс у меня парень по жизни терпеливый». «Я все понял. Жалобно проблеял могила. Мы в этот дом не ногой больше». «Да нет, ты еще не все понял». Леонид сплюнул на пол и подошел поближе. Ты, мелочь пузатая, отдашь все, что там взял. — Да у меня почти ничего не осталось, — ныл могила. Я все продал, и деньги мы, мы того, мы их пропили. — Это плохо, блин, — огорчился Леонид. И, поддерживая его мнение, Бакс недовольно заворочился. — Можно я слезу? — простонал могила. — Руки отнимаются. — Слезай! — пожал плечами Леонид. — что? — А он меня не загрызет? — испуганно покосился юный налетчик на бультерьера. — А это уж ты у него в натуре спрашивай! Леонид кровожадно ухмыльнулся, но потом добавил. — Ладно, если ты все отдашь, не тронет. Он отошел к двери гаража и крикнул. — Дарья Дмитриевна, поглядите, какие здесь вещи ваши! Могила, косясь на тихо рычащего бакса, прошел в угол гаража и, разбросав сваленные там пустые коробки, открыл деревянный люк в полу. Под крышкой люка обнаружилась квадратная бетонная яма, в которой сиротливо приютилась Дашина песцовая шуба в прозрачном полиэтиленовом мешке. — Ну вот и все, что осталось, — смущенно произнес могила. <гас> — Это моя... Обрадовалась Даша, заглянув в погреб. «А где все остальные вещи?» «Ну, Видик, тот, что мы взяли в квартире, продали, телевизор маленький тоже продали, ну, еще там кое-что из шмоток, а шубу никто брать не захотел, потому что лето».